о л н е может заменить яблочную, равно как из каштанов и из свиного фарша, тем более что картофель, если облагородить его вкус тертым мускатным орехом и приправить эстрагоном, какой гусь без эстрагона оказывается вкуснейшей начинкой. Когда осенью 5 5 моя невеста и я это была наша последняя совместная поездка, ездили на осеннюю ярмарку в Познань, где я не п р е м и н у л рассказать нескольким польским инженерам, связанным с производством цемента, о рентабельности центробежных фильтров, мы после ярмарки махнули в Рамкау, округ к а р т х а у с юго-западнее Данцига. Навестить мою тетку Хедвик, которая после подробных разговоров о сельском хозяйстве в к а ш у п с к о м краю и после небольшого семейного празднества сообщила мне о преимуществах картофельной начинки для польских ходячих гусей примерно то же, что за десять лет до того рассказывал Брюзом. Только тетка мало что знала о мускатном орехе. Она приправляла тмином. Моя невеста побаивалась этой утомительной, сопряженной с преодолением всяких бюрократических препон поездки. Но мой довод, раз я приспосабливаюсь к твоей не очень-то легкой семейке, можешь и ты проявить немного доброй воли, вынудил ее ворчливо смириться. Вот мы и навестили этих простых и по-деревенски гостеприимных людей. А поскольку речь шла о моих последних еще живых родственниках, я отправлялся в путь не без умиления. Посетили мы и Нойфарванер, портовый пригород Данцига. Там, вы помните, доктор, во все еще мутной портовой жиже напротив Хольма я утопил когда-то молочный зуб. Ну, парнишка, и вырос же ты». Приветствовала меня моя тетка, собственно, моя двоюродная бабушка, сестра моей бабушки, с материнской стороны, урожденная Курбьюн, вышедшая замуж за покойного ныне крестьянина-бедняка Рибку, тогда как ее сестра, моя бабушка, перебралась в город и вступила в брак с десятником с лесопилки по фамилии Бенке. Так что моя мать выросла уже в городской среде, и вышла за Штаруша, чья семья поселилась в городе уже три поколения назад. Но по происхождению, как и Курбюны, была к а ш у п с к о й В начале девятнадцатого века Стороши жили еще близ Дершау. — Ну, скажи, чем ты занимаешься? — спросила меня двоюродная бабка и перевела взгляд на мою невесту. — Цементом, значит. — Что ж, не привез нам немножко? Нам пригодился бы. Вопреки дурацким препятствиям не только с польской, но и с западно-германской стороны, мне удалось сразу по возвращении отправить в Рамкау десять мешков цемента. Это была идея Линды. Моя невеста пообещала тете х е д в и г прислать цемент, необходимый для восстановления все еще разрушенного после обстрела амбара. Но тетка не переставала жаловаться. «Всего-то у нас добра!» Немножко ж и ц ы корова, теленочек, моченые яблоки, кляхота, картошка, в е с т и м о ю курочки, да несколько ходячих гусей. Гусей, однако, не подали. На стол попали жесткие куры из стеклянных банок. Консервированных тетя Хедвик считала более изысканными, чем парные, которых мы бы услышали перед тем, как им отрубили бы головы за сараем для инструментов. Может быть, она считалась присутствием моей невесты, ибо позднее в огороде среди кормовой капусты тетка сказала, «Благородную, однако же, даму ты подцепил!» Конечно, много было сделано снимков. Особенно детям дяди Йозефа, двоюродного брата, моей матери, приходилось то и дело позировать перед разрушенным амбаром, потому что так хотелось Линде.